и показался великий пот, наряженный русским приставом со страшным кнутом в руке, изящный символ суровой и непреклонной мощи Этенсвиллской газеты и страшных ударов, наносимых ею врагам общества. «Браво — Браво! — воскликнули из коридора мистер Тапман и мистер Снодгресс при виде ходячей аллегории. «Браво — Браво! — раздался в коридоре голос мистера Пиквика.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 «А какие раздались ликующие возгласы, когда мистер Тапман стал водружать на голову коносообразную шляпу, дабы в полном блеске появиться в саду!»